фуксия или оранжевый У нас осталось только две пары вашего размера. Продавщица показала мне беговые кроссовки, и я не могла выбрать между цветом фуксия и оранжевым. Мне нравились и те, и другие, но всё-таки одна пара была более стильной. Беру розовые. Вы уверены? Я засомневалась. Такой пламенеющий розовый привлечёт все взгляды, но мне того и надо было. Я больше не хотела прятаться. Направляясь к Касси, я прошлась по рядам спортивной одежды и не устояла перед беговыми леггинсами и джемпером. Я вышла с полными руками покупок, а ноги покалывало от предвкушения хорошей пробежки.